Архиерейский ответ Жили-были генерал да архиерей. Случилось им быть на беседе. Стал генерал архиерея спрашивать. «Ваше Преосвященство, мы люди грешные, не можем без греха жить, не можем не еть. А как же вы терпите, во всю жизнь не согрешите?» Архиерей отвечает. «Пришлите ко мне за ответом завтра». На другой день генерал и говорит своему лакею. «Поди к архиерею!» Попроси у него ответа. Лакей пришел к Архирею, Доложил о том послушник. Пусть постоит, сказал Архирей. Вот стоял лакей час, и другой, и третий. Нет ответа. Просит послушника. Скажи опять владыке. Пусть еще постоит, отвечает Архирей. Лакей долго стоял, стоял, не вытерпел. Лег да тут же и заснул. И проспал до утра. По утру вратился к генералу и сказывает. Продержал до утра, ответу никакого не дал. «Опять», — говорит генерал, — «сходи к нему, да непременно попроси ответа». «Пошел, лакей». Приходит к архирею, тот его позвал к себе в келью и спрашивает. «Ты вчера у меня стоял?» «Стоял. А потом лег да заснул. Лег да заснул. Ну так и у меня хуй. Встанет, постоит. Постоит, потом опустится и уснет. Так и скажи генералу».